Пятьсот сороковое. Матерь Агни-йоги. Безумие темных толкает их на крайние меры и мешает им учитывать следствие совершаемых преступлений. В этом просчет их и конечная гибель. И собой уже не могут владеть, ибо безумие и бешенство ими владеет. Будут разоблачены. Разоблачение для темных самое страшное. сильны лишь пока не открыты. сокрушены будут по принципу «мне отмщение и асвазда».